Ручила Аду Жустинии и отправилась к Калитиным. Из расспросов, сделанных ею прислуги, она узнала, что муж ее ездил к ним каждый день.